Разумеется. Только малая часть толпы поместилась в зале. Но внутри были установлены микрофоны, а на улице репродукторы. Как ты собираешься прогнать драконов? Очень просто. Мы дадим им время убраться, месяц, например, а потом будем стрелять. По драконов? Да, в драконов. Бугор, ты говорил о равноправии. И для женщин тоже. Когда мы возьмём власть, женщины смогут рожать. Уже через поколения равновесие полов будет восстановлено. Ты не финти, ты говори, что завтра будет. У тебя в доме есть бабы. Есть одна, Бугор замелся. Ей тоже равноправие дашь. Мы говорим о бабах или о будущем? Бугор возвысил голос. В зале раздался свист и улюлюканье. На стойку бара влез невысокий человек в кепке. "Слушайте меня!" закричал он высоким голосом. Сорвал приклеенные усы, сбросил кепку, тряхнул головой, освободил длинные волосы. "Катрин, какого чёрта ты здесь делаешь?" изумился Болгор. "Я та самая баба, которая живёт у него в доме. Я не умею толкать речи. Хотите узнать, как живу? Спрашивайте." Мне скрывать ничего. Я говорю, что есть. Ну и как он? Как мужчина. Тут же выкрикнул кто-то из толпы. Постели выше среднего, но ничего особенного выдающегося. Зато жить в его доме счастье. Чтоб я сдохла, если вру. Я не боюсь завтра. Просыпаюсь радостная и знаю, что завтра будет ещё лучше, чем сегодня. Вы все знаете, что на каждую бабу приходится 10 мужиков. У меня, как у всех, но в доме Бугра. Я могу любому мужчине сказать нет и не боюсь, что с меня плёткой всю кожу спустят. Я там свободная. У меня даже пистолет есть. Вон Тайсон сидит, подтвердить может. Кто сомневается в моих словах, пусть проверит меня на детекторе. Катрин. Уймись. Люди пришли слушать меня, а не тебя, хватит выворачивать грязное бельё. Хозяин. У нас свобода слова, и я не на службе, вы меня сегодня в выходной приказывать завтра будешь. Пусть говорит! Зашумели в зале. Бугор сердито сгрёб со стойки кружку и сделал большой глоток. Наш дом одна большая семья. Два года назад я и представить себе не могла, что на зоне можно так жить. Вот у меня в тумбочке два года лежал регенерин. Тумбочка не запиралась. А теперь он где? Тю-тю? Спросил кто-то. Все рассмеялись. Месяц назад отдала мужчине, которого люблю. Кому, не скажу. Знаю я вас. Так вот, о чем я? Хотите быть свободными? Голосуйте за Бугра. Хотите быть счастливыми? Голосуйте за Бугра. Хотите, чтобы в нашем городе было не страшно ночью на улицу выйти? Голосуйте за Бугра. Я знаю, о чём говорю. Ну, спасибо тебе, проворчал Бугор. Регенерин в тумбочке. Ты мне ещё рассказала, где я деньги храню. Вы правы, друзья. с равноправием для женщин. Я, похоже, поторопился, зал ответил громовым хохотом.